Сонет сто десятый Носясь то здесь, то там, себе же на беду, Я удручал и рвал на части ретевое, Позорно продавал всё сердцу дорогое И превращал любовь в кровавую вражду. Но все тревоги те... Мне юность снова дали. А непреклонность чувств и опыт показали, что ты хранишь в себе любви моей залог, хотя и был всегда от истины далек. Так получай же то, что будет длиться вечно. Не стану больше я дразнить свой аппетит, вергая в бездну зол приязнь бесчеловечна, а снею и любовь. Чей свет меня манит. Итак, приветствуй мой возврат, Благословляя, и к сердцу своему Прижми меня, родная.